Проникает в сердце скал легкий звон цикат Перевод марковой О том, как дзен оказывал влияние на процесс формирования хайку, видно из рассказа известного японского поэта первой половины XVIII века Бусона. Передавая слова своего наставника Хаяно Хадзин 1677-1742 года, Буссон подчеркивал, что при создании миниатюры стихотворение должно складываться сразу. По мнению Буссона, нельзя думать, что и как говорить, в какой последовательности это делать в стихе. Процесс должен совершаться, утверждал Буссон, согласно мгновенному озарению. Таким мастерством можно было овладеть только будучи проникнутым идеями дзен. Не случайно периоды подъема и спада поэзии хайку всякий раз приходились на периоды затруднений или взлетов дзен-буддизма. До конца понять миниатюры хайку, отмечают многие исследователи, можно только находясь в состоянии озарения или, по крайней мере, самадхи. Но поскольку озарение посещает лишь немногих, то и содержание миниатюр остается всегда неисчерпанным. Находясь в трепетном восторге от миниатюры Басю, старый пруд, поэт Моро Нанимару 1761-1837 сказал, кто хочет понять его до конца, должен отправиться в иной мир, повидать учителя и спросить его самого. Известный исследователь Хайко Гендерсон выделяет ряд принципов, на которых создавались и продолжают создаваться миниатюры хайку Это прежде всего принцип Ренсо, или ассоциация идей. Каждая хайку как правило, включает элемент Ки, сезон. Им может быть слово, скрытая мысль или даже звук, возбуждающие ассоциации, связанные с временем года. Это хорошо видно на цитированных выше стихотворениях Басио о вороне, лягушке и цикадах. Все они включают в себя также элементы сравнения. Это второй принцип. Он не всегда выступает в явном виде, но при неоднократном вчитывании в произведение неизменно всплывает в подсознании. Третьим принципом хайку является концентрация смысла путем опускания слов, которые по законам грамматики должны содержаться в предложении. Все это обусловливает усложнение стихов и ведет к тому, что иногда они воспринимаются как загадка. В жанре хайку словесное выражение отступает на второй план. На первом месте оказывается скрытый смысл высказывания. Трехстише передает эстетическое переживание поэт. Понять это переживание, естественно, каждому дано по-своему. Хайку, писал Ясунари Кавабата, может показаться простым или возвышенным, примитивным или утонченным в зависимости от слушателя. Известная Хайку Такахама Кёси, 1874-1959. Старый год, написанное в 1950 году, воспринимается с особым восторгом человеком, которому присуще остро чувствовать течение времени. Старый год, новый год, будто палкой их протыкают. Я был поражен неожиданным сравнением говорит Кавабата, будто палкой их протыкают. Под влиянием скрытого смысла этого хайку Кавабата написал свое трехстишье. «В новогоднем небе вдруг померещился танец тысячи журавлей». Это стихотворение, признается Кавабата, никуда не годится. Кавабата писал романы, Поэзия не была его стихией. Тем не менее, он почувствовал необходимость выразить свое состояние с помощью хайку. Содержание хайку своими корнями уходит в обряд, религию, мифологию, историю страны. Предметом изображения хайку, как и в живописи, находящиеся под влиянием дзен, являются обычные вещи и явления природы, связанные с жизнью японского народа. Дадим возможность читателю прочувствовать хайку разных времен и сезонов. Сборники хайку всегда делились на четыре части. Весна, лето, осень, зима. Весна.